Глава 10. От услышанного у меня сердце ухнуло куда-то вниз, в висках оглушающе застучало. Что значит пропала? Я, Тамара Ивановна, мяла в руках полотенце. Я весь дом обошла, нигде нет. Спряталась где-то. Шеф пытался успокоить то ли нас, то ли самого себя. Найду, и она получит по маленькой наглой заднице ремнём. Он пихнул ключи в карман и поспешил в дом. Я засеменила следом, как привязанная марионетка. Руки дрожали, сердце трепыхалось, как рыба, выброшенная на берег. Господи, только бы всё обошлось. София, милая, будь дома, пожалуйста. Пропал ребёнок. Пропал на охраняемой территории. Как это вообще возможно? Может быть, Кирилл Евгеньевич прав, и малышка просто решила поиграть на нервах у Тамары Ивановны, показать, что так просто слушаться не будет. Это в её манере. Софи могла так поступить, но несмотря на доводы разума, меня мутила от страха. Перед глазами плыли страшные картинки из новостей: педофилы, маньяки, похитители. Только не это. Только не Софья. Кузнецов влетел в дом и, набрав воздуха в лёгкие, рявкнул: "Соня, выходи немедленно!" Я замерла, прислушиваясь к тишине дома, несмотря на полную иллюминацию Дом казался нежелым, будто бы что-то моментально исчезло. София, повторил он. Неделя без мультиков и сладостей. Шеф повернулся ко мне, явно искал поддержки. Лицо его исказилось то ли от страха, то ли от гнева. А ну, вылезай сейчас же. Его голос прервался, и он стиснул челюсти. Софии Неуверенно присоединилась я, но уже заискивающим тоном. Мы сейчас к Марку едем. Поедешь с нами? Кирилл Евгеньевич открыл было рот, а потом захлопнул и тоже прислушался к тишине дома. Где же она? причитала Тамара Ивановна, хватаясь за сердце. От неё пахло валерьянкой и ментолом. Видно, успела уже накапать успокоительного. Сейчас я её найду, пообещал начальник, закатывая рукава рубашки. Мало ей не покажется. Ух, я ей покажу нормальное воспитание. Она у меня в углу всю ночь стоять за эту выходку будет. Я наблюдала за тем, как мужчина взлетает по лестнице на второй этаж, и бурчит что-то похожее на: "Я тут каждый уголок знаю, от меня не спрячешься". Нет, что-то тут не так. Если бы Софья слышала крики Кирилла Евгеньевича, то непременно бы отозвалась. Она бы не позволила себе угрожать. заявила бы о том, что сообщит в полицию или ещё что-нибудь похожее выкинула. Нет, нет, нет. Ага, на мою реплику бы точно отозвалась. Она ведь так сильно переживает за Марка. Точно. Я развернулась на пятках и вылетела обратно на улицу. Охрана осматривала каждый куст, таскалась с огромными мощными фонариками. Подскочив к одному из мужчин, схватила его за руку. Скажите, тут же есть камеры наблюдения? Есть. Глухо отозвался он, зевнул, а потом махнул. Точно. Идёмся со мной, сейчас посмотрим. Я кляла себя за глупость, что сразу не направилась к ним. Кирилл Евгеньевич, наверное, тоже от стресса соображал туго. И его можно понять. Больница, пропажа ребёнка. Всё навалилось сразу. Рулить семьёй сложнее, чем гоночным болидом. Охранник привёл меня в небольшое полутёмное помещение, увешанное небольшими чёрно-белыми экранами. Они иногда вспыхивали помехами, но в целом картинки были чёткими. "Сейчас, сейчас", пробормотал он, выводя из сна ноутбук и что-то на нём запуская. Экраны одновременно мигнули и показали двор дома сразу с нескольких ракурсов. Вот трасса, уходящая в сторону Москвы, тёмная, широкая и пугающая. Камера, выведенная в эту сторону, не показала ничего полезного. Никто не покидал территорию дома после нашего внезапного отъезда с Марком и Кириллом Евгеньевичем. Я попросила отмотать назад и всмотрелась в другой экран. Мгновение. Входная дверь аккуратно приоткрылась. Судя по часам, примерно через 40 минут после нашего отъезда тонкая маленькая фигурка выскользнула на улицу и сразу нырнула за огромный кост. На соседнем экране было видно, как Софи пробирается вдоль дома и заворачивает за стену. «А дальше? Камеры дальше есть?» «Нет», — покачал головой охранник. «У нас там что-то с проводкой буквально неделю назад произошло. Сейчас ждём электрика». Он виноват и развёл руками. Я тихо выругалась. Спохватилась бежать и только в последний момент повернулась. «Можно фонарик?» «Да, конечно». Он протянул свой карманный. «Я бы с радостью с вами пошёл. Да только без приказа начальника...» Я сейчас могу подняться к Кириллу Евгеньевичу, если разрешит. Слишком долго не нужно, решила я и выскочила на улицу. Повторила путь Софье, обежала дом и свернула в небольшой сад. Деревья чёрными силуэтами возвышались над забором, скрывали всё в густой тени. Я миновала их, подлетела к забору и к собственному ужасу заметила приоткрытую боковую калитку. Откуда она здесь? Разве автоматические ворота не единственный вход? Не издалека калитка казалась частью забора, если бы не маленькая щель. Я ещё колда, сдвинутая в сторону, выругавшись ещё раз, я выскочила за пределы и осмотрелась. Впереди темнел лес, где-то позади лентой уходила трасса к Москве. Куда бы я пошла, будь маленькой и напуганной девочкой, которая переживает за судьбу брата. Боже, да никуда бы я не пошла. Осталась бы дома в свете и тепле смотреть мультики. Но не Софья. Она бы поспешила за Марком. Я уже собиралась рвануть к дороге, потому что это казалось мне самым логичным, но свет фонарика мазнул по яркому пятну. Я подошла ближе и ахнула. На колючках розового куста висела тонкая синяя лента. Именно её я перевязывала косичку Софи перед сном. обнимая своего своего нового плюшевого медведя, малышка хотела быть похожа на принцессу. По её мнению, принцессы всегда спали с красивыми причёсками. Сжав зубы, я забрала ленточку и направила свет фонарика в ту сторону, куда должна была пойти Софи, в сторону леса. Пробираясь между деревьями и колючими кустами, я очень жалела, что не позвала с собой охранников или Кирилла Евгеньевича. Но, с другой стороны, чем больше времени мы тратим попусту, тем дальше может забрести Софи. И так не совсем понятно, куда она подевалась. Зачем пошла именно в эту сторону? И в эту ли? Боже, пусть с ней все хорошо будет. Пусть найдется. Сбоку что-то зашуршало. Софи? Треснула ветка. Софи, это ты? Тишина. И только ветер в кронах шуршит. Мыц моя женщина, кто тут может обитать, помимо птиц и насекомых? Лисы, волки, медведи? Нет, ну про последних я озагнала. Лесок ведь слишком близко к городу. Вряд ли тут обитает нечто больше лис или собак диких, сбившихся в стаю. Собак. Мамочки, Софи, малышка, отзовись. Мы сейчас к Марку поедем. Как далеко мог забрести маленький ребёнок за 40 минут через заросли и кусты. Боже. Софи, вновь треснула ветка. Теперь откуда-то спереди. Я ускорила шаг. Луч фонарика прыгал по деревьям, создавал да и коты пугающие тени. А потом я замерла, прислушалась. Показалось, что ли? Нет. Софи, это Лена. Софи, Лена. тихий, неуверенный голосок чуть поодаль. "Да, Софи, где ты?" "Тут. Я тут." "Я поспешила на голос." Направила фонарик и ахнула. Испачканая, чумазая, с разбитыми коленками, но живая и здоровая, она сидела в неглубоком овраге. Тёрла руками глаза от яркого света, оставляла на лице разводы и тихонько хныкала. "Ты что тут делаешь, глупышка?" Я положила фонарик на край ямы и испалась лакней. А враг оказался довольно глубоким, мне по грудь. Неудивительно, что она не смогла сама вылезти в кромешной тьме. Боже, спасибо, что она не так далеко ушла и осталась цела. Я за вами пошла, хмыкнула она, крепко меня обнимая. Вы ведь Марк решили увести, потому что он капризничал, да? Я не хочу, чтобы Марк был там один. Я пошла за ним. Но почему в лес? Поглаживая её по волосам, прошептала я: "Чувствую, как у самой из глаз текут слёзы. Мама говорила, что всех непослушных детей отводят в лес или в детский дом". "Марк не в детском доме", прошептала я, выдыхая. "Он заболел. Наелся мороженого и простудил горло. Так он в больнице?" Подняла на меня огромные серые глаза. Софи. Да, и мы сейчас все вместе к нему поедем, чтобы ты не скучала. Только выберемся отсюда и с моим Грязь. Договорились. Девочка кивнула и доверчиво прижалась ко мне. Лена, София, рявкнули где-то поблизости. София, это папа Кирилл, шипнула малышка. А рад будет. Тут я с ней согласилась. Вздохнула, прижала ребёнка к себе покрепче. Мы тут. Лена, Яркий свет фонарика ударил по глазам. Юрий сказал, что ушли в сторону леса. София. Да, малышка оказалась права. Он кричал долго, много и очень громко. Если в этом лесу что-то и жило, то от этих звуков резко решила переехать. Упаковала свои лесные чемоданы и отправилась на поиски лучшей жизни. Накричавшись, Кирилл Евгеньевич подхватил на руки Софи и понёс в дом. папутно отчитывая и её, и меня. Потом вздохнул, попросил у нас прощения за вспыльчивость и признался, что очень сильно переживал то удивление, которое я прочитала в глазах маленькой Егазы. Я никогда не забуду. Она будто впервые почувствовала заботу, хоть и такую взрывную. Не просто не знала, что с ней делать. Дома пока Кирилл Евгеньевич Успокаивал Тамару Ивановну, охрану и куда-то звонила, отменяя вызов поисковых групп. Я помогла Софи принять душ и принялась обрабатывать ранки на коленях. Больно, завязжала она, стоило только открыть бутылочку с перекисью. Уверена? улыбнулась я, смачивая вату. Больно, серьёзно и ровно подтвердила она. Вот сейчас волшебным зельем протрём ранки принцессы, и болеть они перестанут. А зелье зелёное? Наприглась, малышка. Зелёное очень жжётся. Больно. Нет, не зелёное. Я продемонстрировала ей ватку. Даже болеть не будет. Только пошипит, чтобы микробы прогнать. Пошипит? ахнула она, явно заинтересовавшись происходящим. Сейчас покажу, улыбнулась я. Смотри. София с интересом наблюдала, как на ранках образуется шипящая пенка, а потом исчезает. И правда, не больно, пробормотала она, рассматривая свои коленки. Ты прямо как фея. На это точно. Хмыкнули от входа. Найти пятилетнего ребёнка в тёмном лесу не всем ушейком по зубам, а наша волшебница справилась. Я залилась краской от похвалы и закрутила бутылочку. Сейчас все вместе поедем к Марко, сменил тему шеф. Надо только собрать его вещи. Да, я всё сделаю, тут же подскочила я. Только душ прямо и переоденься. Может, вы пока вместе поиграете с принцем? Я быстро. Кирилл Евгеньевич на мгновение нахмурился, а потом вздохнул и протянул руку Софии. Девочка с мгновения гипнотизировала ладонь, а потом спрыгнула со стульчика, вложила рученку в большую петерню папы Кирилла и поспешила с ним в комнату.